Вовка Сомин был его старым другом, ещё с институтских времён. Встречались часто до того, как появилась Рита в жизни Кострамина. С Рито Юрий ухнул в черноту и пропал для всех на целых полгода с хвостиком. Впрочем, да что уж теперь об этом. Володька всегда был не такой, как окружающие, и ещё со школы всерьёз увлекался всякой эзотерикой, духовными практиками, пока окончательно не погрузился в эту тему и не сделал их делом своей жизни. Насколько было известно, Костромин ну друг изучал индуизм, буддизм и иные духовные учения и практики. Жил какое-то время на Гуа в Ашраме, потом в Таиланде и даже в Гималаях. Сейчас у него своя не то чтобы школа, но что-то вроде клуба, занимающегося популяризацией и объяснением духовных практик разных стран. Но лично Володя не преподавал, это делали его ученики и соратники. Сам же Владимир постоянно находился в разъездах, продолжал изучать духовные практики по всему миру. Кострамину повезло. Вовка оказался в Москве и даже ответил на его звонок. Юрий что-то пытался сбивчиво объяснить, сам не понимая, как сформулировать свой вопрос и обращение, но вдруг понял, что нужна помощь и приехал лично. Владимир выслушал Юру, сидя на полу в позе лотоса возле дивана, на котором валялся Кострамин. от паевые его каким-то непонятным травяными настоями, которые привёз с собой в двух термосах, как и банку тибетского мёда, который добавлял в отвары по ложечке. Когда сбивчивый рассказ Юрия подошёл к концу, Володя помолчал довольно продолжительное время, потягивая задумчиво травяной напиток из небольшой пиалы, а потом стал говорить. И уж сказал так сказал. Острамина пробрала до потрохов, так пробрала, что страшно стало. У каждого народа в каждой религии существует персонаж, воплощающий дьявольскую или бесовскую волю, появляющийся в женском обличии и обладающий невероятным сексуальным магнетизмом. Основная задача которого заманивать в свои сети мужчин и вытягивать из них жизненную силу, в некоторых случаях и тупо кровь. У них разные имена, разные способы поведения и назначения, но суть у всех приблизительно одинаковая. Такими считаются, например, в древней славянской и русской мифологии Мара, она же Клеша, Пантианак или Ансарас в индуизме, в греческой мифологии Ламия, женщина-змея, принимающая женский облик. В христианстве такой демон в женском обличии называется Суккуп. Это существо обладает невероятной, нечеловеческой сексуальной привлекательностью. Она притягивает к себе мужчин, занимаясь с ними сексом и высасывает из них все жизненные соки до полного их истощения и смерти человека. Вов, ты на минуточку сам-то слышишь, что говоришь? усмехнулся невесело Костромин. Ты хочешь сказать, что Ритоля демоническая женщина типа суккуб, а ты тут лежишь в полном истощении от большой и великой любви, которую повстречал в своей жизни? Ну, протянул не определённо Костромин, не зная, что ответить, и предположил в форме вопроса: "Может, всё-таки какой вирус, который врачи не обнаружили?" "Вирус", согласился Владимир. "Рита твоя, и есть тот самый вирус. Видимо, у тебя сильный ангел-хранитель. Наверняка кто-то из твоего рода за спиной твоей стоит". Тебе невероятно повезло с ним, Юрка, потому что ты неосознанно делал очень правильные вещи и грамотно защищался как мог от её влияния. Во-первых, ты старался не оставаться с ней на ночь. Дело в том, что во сне человек гораздо более уязвим, и любым силам низшего уровня ночью легче всего подпитываться его энергией. А суккуб как раз высасывает энергию из мужчины, когда тот находится в пограничном состоянии, то есть в состоянии сна. Во-вторых, ты не преломлял с ней хлеба и не пил с ней вина. Совместная еда мощнейший ритуал обмена энергиями. В-третьих, ты не понимая, от чего вдруг занялся спортом, а физические упражнения накачивают организм энергией, поэтому она у тебя и восполнялась. Ну и в четвертых, ты перестал есть мёртвую пищу, то есть убитых животных, и в гораздо большей степени начал употреблять пищу живую, то есть овощи, зелень и фрукты. И то, что ты с той женщиной практически не общался, тоже уменьшало обмен энергиями. Всё это в совокупности давало тебе мощную защиту от её жёсткого влияния и одновременно восстанавливало хоть в какой-то степени энергию. И спросил: "А ты в церковь не ходил, не просил помощи?" "Нет, один раз пошёл, когда в Суздале был. Так мне там стало плохо, и меня из храма вынесли. Поговорил с батюшкой, он меня выслушал, порекомендовал молиться". Но это как-то не для меня, что ли? Не привычно, признался виновато Костромин и вдруг улыбнулся. Тесть говорит, что Варюха теперь регулярно ходит в храм, ставит там свечки и молится за меня. А вот это круто, Юр, очень серьёзно заметил Владимир. Это очень круто. Вы венчаны и в любви. Значит, её молитва очень мощная, к тому же Варя имеет сильные подключения к высшим светлым силам, потому что человек творческий. Да и сама по себе она очень светлая личность. И усмехнувшись, хлопнул Кострамин на плечо. Говорю же, повезло тебе, Кострамин, много у тебя защитников и хранителей. А если б не защитники, тихо спросил Юрий. "Юр", став на мгновение серьёзным, ответил Володька. "Честно, ты и сейчас ещё слишком близко к той самой черте. Тебя бы оттуда вытащить надо и не стоит думать о том, что бы могло быть". "А почему вдруг так резко? Ходил, работал, жил, всё было нормально, и в один момент вдруг Фигасе, и здравствуйте. Чуть ли не при смерти, девился Костромин. Потому что паразит никогда не убивает своего носителя до конца, и даже поддерживает его жизненные функции, пока тот полностью не обескровится. Ты отключился от той, кого подпитывал, и сразу рухнула вся твоя физика. Я не верю, что мы всерьёз обсуждаем такие вещи, встрепенулся Костромин. Мистика какая-то, демоны в женском обличии, вампиризм, хренизм какой-то. Знаешь, брат, Тебе сейчас лучше эмоции лишние не проявлять и на протесты силы не растрачивать, довольно жёстко оборвал его Сомин. А что касается мистики, то всё это не более чем законы обмена энергиями, если тебе так удобнее и проще для восприятия. Ты же помнится в универе входил в научную группу профессора Грача, и вы там изучали возможности беспроводной передачи энергии по теории Теслы, и ещё кого-то И занимались разработкой прибора, показывающего состояние биополя человека с наведённого аппарата, а не при непосредственном контакте. Было такое? Ну было. Но это же наука, подтвердил Кострамин. То есть наличие у человека биополя, по-другому, ауры, ты не отрицаешь. Нет, разумеется, это давно доказанный факт, подтвердил Юрий. Прекрасно. Значит, и закон обмена энергией ты тоже помнишь, и повторять не надо, что один источник, обладающий определёнными физическими характеристиками, может поглощать мощность другого, обладающего иными физическими характеристиками. И мы с тобой сейчас в научные дебаты вступать не станем. Поэтому скажу тебе проще. Все физические законы распространяются и на людей, поскольку те являются физическими объектами. Он отпил травяного отвара из своей пиалы. Посмотрел пару мгновений в неё, перевёл взгляд на Юрия и сказал с нажимом: «Тебе не об этом надо сейчас рассуждать, Юр, и не пытаться осмысливать, что реальное, что мистика из области паранормального. Нам сейчас надо думать, как тебя спасать. Потому как твоя аура с тебя содрана, её практически нет, а твоё поле всё пробито дырами, через которые утекают остатки энергии и жизненных сил. И одна из этих дыр – это чувство глубочайшей вины, которую ты испытываешь перед дворе и родными». А вина – самая разрушительная для человека эмоция, и заткнуть ее можно только полным прощением себя. Постарайся это сделать, уж как сможешь, и пусть тебе поможет осознание того, что Варвара твоя не меньше, чем ты виновата в том, что с вами случилось. Это как это? Обалдел Кастро Мин. А она-то чем? Тем, что возвела тебя на пьедестал, тем, что слишком сильно тебя превозносила и хвалилась вашим счастьем всем подряд. Это, разумеется, приятно любому мужику на такое отношение не должно выноситься на публику. Господи, да это такая ерунда, взмутился в сердцах Костромин. Но ну, расхваливала она меня, ну и что? Не богом же объявляла. Подумаешь, все знали, что у нас хорошая семья. Вот и подумали, кому положено наверху. Подхватил его те раду Владимир. Ну и преподнесли такой жёсткий урок. Юр, ничего на свете не случается просто так. За любым событием стоит замысел, по большей части недоступный нашему разумению. Казалось бы, вот вы такие хорошие люди, у вас замечательная семья, любите друг друга. Откуда же такая напасть прилетела? А вот прилетела, и причин для неё, может быть, неисчислимо. Незаконченные кармические долги, это по одной религии, сокрытая порочность, которую требовалось очистить это по другой. Гордыни и самодовольства это по третий, и так можно сколько угодно насчитать. А к ним присохакупить и варианты испытания во обоих, и толчок к духовному развитию, который нозрел. А вы оба тормозите, поскольку вам и так хорошо. Да, потрясенно прокомментировал Кастромин и поинтересовался. И что с этой фигней делать? Что просто так себе жить нельзя? Будешь постоянно огребать что ли для развития и тонуса общего? Есть одно средство, чтобы не огребать, усмехнулся Владимир. Соблюдать заповеди. В каждой религии свои. Можно вообще быть атеистом и ни во что не верить. Главное стараться жить в духовной и нравственной чистоте, помнить о душе и заниматься её нуждами, стремиться к саморазвитию. Очень просто, поддакнул Костромин и поинтересовался. Слушай, Вовк, ты же вроде буддист или индуист, а говоришь о постулатах христианских. Открою тебе тайну, усмехнулся тот. У каждого народа своя вера, свои заповеди и каноны житейского и бытового поведения, заложенные в их религиях и верованиях. От жёсткого стращающего католицизма до вуду и верований пигмеев, типа природа всё, и мы ей молимся. Так вот, молитвы все работают, без исключения, и молитвы, и заповеди. И, кстати, я не придерживаюсь строго одного верования. До сих пор являюсь крещенном в православии, но и буддизм принял, и еще кое что. И он снова стал серьезным. Хватит нам тут с тобой те особские споры разводить. У тебя на самом деле очень сложная проблема, и решать ее требуется срочно. Никакие врачи, больницы, таблетки, процедуры не помогут, а только навредят. И что тогда делать? По деловому сосредоточенно поинтересовался Кастрамин. Первым делом в природу тебя бы эвакуировать надо. Как бы размышляя, отвечал Владимир. Знаю я одно этническое поселение, красивое называется. Там бы тебя травками отпаили в баньке отмыли, обрядами бастаринными восстановили за годик. Но месяцев за восемь. Очень бы это хорошо было, тем более на родной земле и в своей этнической среде. Да только если бы ты находился в чуть лучшем состоянии. А то, что мы имеем в данный момент, требует немедленных и нестандартных мер. Короче говоря, спасать тебя юрнадо. И есть у меня некоторые предложения по этому поводу. Не мешать в конце отдавать? Усмехнулся Кастромин. Не совсем, улыбнулся ему Володя. Экстремальные предложения и в твоем положении, ну очень рискованные, но если получится. Он вздохнул и принялся объяснять. Ты знаешь, что я совершаю паломнические и научно-исследовательские экспедиции в разные страны. Несколько лет подряд я посещаю и изучаю Тибет, его верования и культуру. его монастыри и храмы и жил там продолжительное время, осваивая их практики. Так вот, уже года 4, наверное, как я пытаюсь попасть в один высокогорный монастырь возле священного Кайласа, и мне регулярно в этом отказывают. Тот монастырь вообще никого из посторонних и иностранцев не пускают. Насколько я знаю, за всё время существования его посетили только 3 иностранца, и те ещё в позапрошлом и прошлом веке. Так вот, Вдруг совершенно неожиданно мне пришло официальное разрешение посетить его и приглашение от самого настоятеля монастыря. Странно то, что на Тибет не совершают поездок в зимнее время года по той простой причине, что фиг куда доберёшься, всё засыпано снегом, в том числе дороги, не говоря уж о горных тропах. К тому же там холодно и реально опасно в это время. И тем не менее, в приглашении особым пунктом отмечено именно данное время посещения монастыря и никаких отсрочек до весны лета. Сейчас я занимаюсь срочным оформлением документов вместе с Академией наук, которая тут же приступила к оформлению научной экспедиции в этот монастырь. Я предлагаю тебе поехать с нами. Подожди, остановил он жестом руки Костромина, собравшегося что-то сказать. Подумай хорошенько, взвесь всё, Юр. Риски серьёзные. Мы тупо можем тебя туда не довести, понимаешь? Ты слишком слаб по всем параметрам. Но если мы доберёмся до того монастыря, то я стопудово уверен, что тебе там окажут реальную помощь. Почему я туда и рвался все эти годы? Их монахи следуют особым духовным практикам. Тантрический буддизм практикуют все тибетцы в древней религии Бон, которую они соблюдают. Но в этом монастыре, помимо общепринятой религии и практик, занимаются ещё и особыми, тайными практиками. Вот туда я и хочу тебя отвести. Я согласен, Волотя, о чём говорить? ответил не раздумывая Костроминый пояснил. Я хочу вернуть свою жизнь и как можно скорей. К Варюхе хочу. Я ужасно по ней соскучился до боли. Мне вовсе нужно попробовать как-то сохранить нашу семью. Я даже не знаю, получится ли у меня. Об этом ты подумаешь после, а сейчас, Юр, Коль ты согласен и полностью отдаёшь себя отчёт, как сильно рискуешь, займись устройством своих дел и рабочих, и личных. Личных это как? уточнил Костромин. Завещание составь, всмотрев ему в глаза, со всей прямолинейностью пояснил Владимир. Делами так делами. Костромин долго не размышлял, на кого оставить своё детище, свою фирму, а позвонил одному человеку, Берестову Сергею Константиновичу. Они познакомились два года назад, когда семья Берестовых строила себе новый дом. Вообще-то у них же имелся дом, в котором они жили, очень даже приличный, прекрасный, элитным и храняемым поселке. Но жена Сергея с уникальным именем Мираслава ждала ребенка, и семья решила, что нужна родовая усадьба побольше. Дом им возвела очень достойная фирма, с которой Юрий сотрудничал на постоянной основе несколько лет. возводили не в том посёлке, в котором жили Берестовы, а попроще. Зато и природа там была более богатой, и участок они приобрели просто замечательный, с величественными соснами и елями. Дом вышел чудесный. Фирму Юрия, понятное дело, наняли по профилю его предприятия провести сложные работы по электрификации всей этой красоты, с чем они исправились самым наилучшим образом. Как-то получилось, что пока шли работы Юри с Берестовым, прониклись друг к другу взаимным уважением и искренней симпатией, с удовольствием общались и много разговаривали. Тогда так -то истраминый выяснил, что старший их сын уже взрослый парень, учится в академии ФСБ, младшему же сынишке в то время было всего 2 годика, а Мирослава ждала третьего ребёнка, девочку. Сбереставым они сошлись на взаимном глубоком уважении. Сергей расспрашивал Костромина о карьерном пути, о фирме, живо интересуясь, как Юрий решился на свое дело и организовал его, дал несколько очень полезных советов и искренне предложил свою помощь, если понадобится. Поведал и о своей работе. Он, оказывается, много лет был известным в всей стране антикризисным менеджером и спасал многие предприятия или гробил, если спасать было уже нечего. Сейчас Берестов вместе со своей командой работал на правительство, но ну и собственное дело не оставил. Вот его и попросила встреча Костромин. Плохо выглядишь, Юрий Максимович, с искренним участием заметил Берестов, когда они встретились у него в офисе. Чувствую себя так же, слабо улыбнулся в ответ Юрий и пояснил пока туманно, поэтому и пришёл. Что-то серьёзное со здоровьем, нахмурился Берестов. Да так просто не объяснишь, Сергей Константинович. Да и бог бы с ним. Отмахнулся Костромин и приступил к делу. Я к тебе вот по какому поводу. Уехать мне срочно придется надолго, возможно, на полгода, а может и побольше. Это как раз с моим здоровьем связано. И уехать, понимаешь, в такие места, где никакой связи нет, в Тибет, в горы. Такая вот ерунда получилась. Сам понимаешь, бизнес без присмотра на долгое время не оставишь. Кот пришёл к тебе, Сергей Константинович, с просьбой. Нужен очень толковый управлянец, на которого я со спокойной душой могу положиться. Такой, чтобы и дело не загубил, ни грёб под себя, пальцы веером не выставлял без присмотра до хозяйского, но желательно, чтобы не воровал. Очень нужно, Сергей Константинович. Поможешь? Не вопрос, Юр. Тут же уверил его Берестов. Специалиста тебе подберём достойного, не волнуйся. Ты же знаешь, какие у меня ребята работают. Да и лично присмотрю, обещаю. Лечись со спокойной душой, не волнуйся. Вот за это отдельное спасибо. Поблагодарил от души Костромин. И еще, Сергей Константинович, у тебя жена юридической фирмой владеет. Мне надо бы толкового юриста оставить некоторые распоряжения, составить грамотно завещание и назначить юридическое сопровождение дел на время моего отсутствия. Она-то у тебя работает или дома сидит? Славка-то? Улыбнулся светло Берестов. Да сейчас посадишь ее дома, как же. Хотя, если честно, ведёт она всего несколько своих самых крупных клиентов. Больше дома время проводит. Дети-то маленькие. Ваньке 4 уже, а дочки-то всего полтора годика. Но всё равно работает. Я ей сейчас наберу, и вы договоритесь о встрече. Если честно, Костромин Елени ноги волочил, но приходилось мобилизоваться и в срочном порядке организовывать дела на время своего отсутствия. Он передал свои посты и обязанности новому назначенному управленцу, серьёзному молодому человеку, которого прислал ему Берестов, сразу же проявившему себя весьма компетентным специалистом с достойными навыками руководителя. Кострамин остался мальчиком доволен, почувствовав, что и на самом деле со спокойной душой может оставить на него бизнес. К тому же его управленческий аппарат, бухгалтерия, мастера отделов и единственный зам сами по себе тоже были серьёзной сплочённой командой. подобранный лично Костроминым с особым тщанием ещё в самом начале бизнеса. Но и подстраховаться, понятное дело, он тоже не забывал на всякий случай, всякими юридическими документами и поручениями. И завещание составил, как и советовал Вовка. А куда деваться? Вот и настал наконец момент самых важных для Юрия дел. Первый он приехал к тестю Стёщию на серьезный разговор и постарался как мог объяснить, что с ним происходит и куда он собирается, а звучав версию своего участия в важной научной экспедиции. То есть как это с тобой невозможно будет никак связаться? Всполошилась Лидия Андреевна. А если с тобой что-то случится, Юра? А если у нас тут произойдет что-то и ты срочно понадобишься? Если со мной что случится, вам сообщат. А если у вас тут что, то сразу же звоните на рабочие телефоны. На время моего отсутствия меня будет замещать назначенный управленец. Зовут его Федор. Я вам тут все подробно про него написал и его координаты обозначил. Юрий протянул папку с документами. Он все, что надо сделает, все вопросы решит и со всеми проблемами поможет. Господи, Юра, не могла успокоиться теща. Да зачем тебе понадобилось ехать, Бог знает куда, на тебе-то какое-то, да еще зимой. Новый год скоро, а ты куда-то уезжаешь, и посмотрела на мужа, ожидая его поддержки. Но ну, действительно, случись что, и как мы тут будем? Ничего не случится, уверил её мягким тоном Леонид Николаевич и положил поверх её руки свою ладонь, успокаивая. Если Юра так решил, значит, для этого у него есть резоны, и перевёл взгляд на зятя. Леонид Николаевич попросил его Кострамен: вы за Варюха присмотрите, пока я там. Вот на всякий случай карточка банковская и пин-код к ней. Это на всякий случай, вдруг что. Не надо никаких случаев, Юра, отрезал строгим тоном тесть и напутствовал. Ты выздоравливай там поскорей и возвращайся. Как вы догадались, обалдел Костромин его проницательности. Да что там, Юр, всё понятно, отмахнулся тесть. Ты на себя-то смотрел? Тянь одна осталась да и только. И спросил вдруг проникновенно и с особым смыслом, глядя собеседнику в глаза: "Ты освободился?" Полностью, совершенно и подчестую, ответив таким же прямым взглядом Тейстю в глаза, твердо произнес Костромин и усмехнулся не весело. Но не без потерь. Ничего, поддержал его Тейст. Главное живой, а со остальным и закончил, как припечатал: поезжай и ни о чем не беспокойся и возвращайся. Юрий кивнул, как бы обещая, словами почему-то не смог и спросил: вы на новый год в Сочи поедете? Обязательно, подтвердил предположение Тейст. Вы тогда перед отъездом позвоните Фёдору. Он подъедет в аэропорт и передаст от меня подарки вам и Варюшке. А ёлку и всё остальное, что нельзя передать с самолётом, вам туда доставят. Я уже заказал. А зачем ты беспокоишься, Юра? раздосадованно всплеснула руками Лидия Андреевна. Мы сами совсем справимся, и ёлку бы купили. Лучше бы ты сам с нами поехал. Вот это был бы праздник, тем более если Она запнулась и испуганно посмотрела на мужа и всё же договорила: Если подчестую, чтобы тогда не поехать к Варе. А Костромин совершенно неожиданно для себя самого спросил, словно искал в них обоих поддержки и уверений в том, что всё будет хорошо и всё не напрасно. А Варюха-то меня дождётся? Примет нужен ли я ей теперь? Чита Добродеевых переглянулась, или Аниt Николаевич ответил за них обоих. А вот этого мы не знаем, Юра. Вы уж сами разбирайтесь со своими делами сердечными и семейными. Осталось последнее дело. Теперь уж точно самое, что не наесть главное, единственно важное, которое сейчас только и имело значение поговорить с женой. Больше всего на свете Костромину хотелось обнять Варюху, прижать её к себе и так держать, уткнувшись лицом ей в волосы и вдыхая её неповторимый аромат. Никуда не ехать и вообще больше не двигаться, обнимать её и всё. Он долго смотрел на чёрный экран смартфона, который держал в руке, собираясь с душевными силами, чтобы позвонить Варе и сказать всё, что надо сказать, или не сказать всё, что очень хотел. Резко вдохнул, выдохнул и набрал её номер. Привет, Юра, ответила Варюха, улыбаясь. Он слышал и чувствовал эту её улыбку, словно ощутил её солнечным лучиком, пригревшим ему щёку. Привет, тихо ответил он, прикрыл глаза рукой от силы нахлынувших эмоций и спросил: "Ты как там поживаешь?" "Я тут хорошо поживаю", усмехнулась она и расширила свой ответ. "Пишу с удовольствием почти каждый день. Мне очень нравится писать красками. Гуляю много, читаю. Курорт одним словом". Он молчал, не мог говорить, и она внезапно замолчала. "Ёр", осторожно позвала Варвара после продолжительного молчания. "Ты чего там?" "Ничего, Варюш". Просепел Костромин, смохнув предательскую слезу, скатившуюся по щеке, и улыбнулся сквозь слёзы. Слушаю твой голос, и признался через паузу. Я ужасно по тебе соскучился, ужасно, и снова замолчал. Варвара торопливо прижала ладошку к губам, чтобы не выдать себя, прикрыла глаза и стояла так, переживая целую бурю эмоций и чувств, чуть покачивая головой от невозможности оказаться рядом с ним. Она тоже соскучилась по нему, ужасно. И так хотелось прижаться к нему, спрятаться под его рукой, не двигаться, стоять так, слушать, как бьётся его сердце, вдыхать его запах и чтобы он больше никуда не делся, никуда. Она почувствовала, что по пальцам, прижимающимся к губам, потекли горячие, как кипяток, слёзы. "Это здорово", прохрипел резко севшим голосом Костромин, не выказав ни намёка на радость. "Что здорово?" всё же хлюпнула непроизвольно Варя и быстро запрокинула голову, загоняя слёзы назад. "Да у тебя всё хорошо", пояснил он, справившись с нахлынувшими эмоциями, не давшими продышаться. Прокашлялся, опустил голову, подперев лоб рукой, словно каясь, и попробовал что-то ей объяснить. "Варя". И снова замолчал. "Что-то случилось?" встревоженно спросила она. "Варя", повторил Костромин попытку, на этот раз более удачно. "Я расстался с той женщиной". Теперь молчала Анна, молчала и дышала в трубку тихо-тихо. Совсем, спросила Варвара наконец нейтральным тоном. Совсем, подтвердил он и даже кивнул, забыв, что она его не видит. А это твоё, споткнулась Варюха на определении. Влечение, как ты утверждал, больное и ненормальное прошло? Прошло, Варюш. Совсем прошло, снова покивал Кострамин. И что ты теперь намерен делать? осторожно поинтересовалась Варя. Он снова помолчал какое-то время, справляясь с собой. Больше всего на свете я бы хотел быть сейчас с тобой. Если бы ты только знала, как я хочу быть с тобой. Но, глухо заговорил он, не поднимая головы. Что спросила она? Но у меня возникло странное чувство, даже не чувство, а уверенность. Пытался он объяснить ей то, чего и сам толком не понимал, словно я болен тяжелой вирусной болезнью. который могу заразить и тебя, если окажусь рядом. Я ощущаю себя грязным и больным, понимаешь? Нет, подумав, ответила Варвара. Не очень. Я и сам не очень хорошо все понимаю, признался он. Но одно чувствую точно, что если я сейчас окажусь рядом с тобой, то разрушу все окончательно и могу нанести вред твоему здоровью. Йора, насторожилась Варя. Ты говоришь очень странные вещи. Я знаю. Но если ты считаешь, что можешь меня заразить чем-то непонятным, то, наверное, правильно, что ты не хочешь со мной встречаться, также настороженно проговорила жена, старательно выговаривая каждое слово. Я хочу с тобой встречаться, возразил он с отчаянной силой. Если бы ты только знала, Варюха, как я хочу с тобой встретиться. Но не можешь, я поняла, подтвердила она. Не могу, повторил он и вдруг спросил. Варь, а ты меня сможешь простить? Ты меня ждёшь? Она снова промолчала и ответила с осторожным старанием: "Я не хочу говорить о таких важных вещах по телефону, Юра". И спросила: "Что ты собираешься делать с этой своей...". Споткнулась, но закончила: "Болезнью". Вовка Сомин везет меня на Тибет в какой-то монастырь. Говорит, что там монахи помогут. Чуть не плакал Юрий. Юра, вдруг испуганно воскликнула Варвара: "Ты что по-настоящему болен? Что с тобой? Ты мне не говоришь правды?" Да ничего страшного, поспешил заверить её Костромин, позволив себе робкую надежду, что всё-таки он ещё важен ей. Общая потеря тонуса от усталости и переутомления, видимо, и этот психоз по поводу своей грязности тоже от них. И как надолго ты уезжаешь? более спокойным тоном выяснила она. Не знаю, пожал он плечами, продолжая так и сидеть с опущенной головой. Месяца на два, может, 3. Может и на все полгода, по крайней мере, виза у нас на полгода. Понятно, протянула Варвара. Варь, продолжил объяснение Костромин, там скорее всего связи не будет. Я твоим родителям все объяснил, они тебе потом перескажут. Это опасно? встревожилась Варюха и Юрий снова уловил согревшие его нотки беспокойства за него. Да нет, нет, поспешил уверить Костромин, просто монастырь. Вовка говорит, что надо ауру мою полечить и энергию восстановить. А монахи в этом вопросе самые крутые специалисты. Юр, перебила она его решительно. Тебе что настолько плохо? Да нет, Варь, не всё так фигово, улыбнулся он её заботе. Ты не рискуй там, Юр, попросила жена. Не буду, он поднял голову, снова уловив тревогу в её голосе и забытые нотки любви, что ли, и признался вдруг. Я люблю тебя, Варюха. Она помолчала и произнесла непонятным тоном: "Возвращайся, Юра, я вернусь", пообещал он. И береги себя, почти крикнула она торопливо напоследок и отключилась, не прощаясь. Костромин провел ладонью по лицу, стирая все пролитые и не пролитые слезы, откинулся на спинку дивана и повторил как клятву: "Я вернусь". Возвращайся, произнесла шепотом Варюха, глядя в окно туда, в ту даль, где сейчас находился он. словно просило его выполнить данное обещание. В тот же день Кострамин расплатился с хозяйкой за аренду жилья и перевёз все свои вещи в их с Варварой квартиру. Дом встретил его насторожённой тишиной и вытоженностью жилого духа. Вздохнул с обидой. "Да, я тебя понимаю", поддержал его жалобу хозяин. Он постелил в спальной комнате над их с Варюхой большой кроватью и постелил себе в гостиной на диване. Там и проспал ночь перед вылетом. Пока длилась первая часть перелёта из Москвы в Китай, Костромин ещё держался бодряком, вполне соображал, с интересом слушал рассказы Волотьки о Тибете и даже вопросы задавал. Оказывается, гора Кайлас считается святой у всех буддистов и индуистов мира, то есть у нескольких миллиардов человек на минуточку. И озеро Манасанавар у её подножья также наделено не меньшей святостью. Считается, что на этом озере медитировала богиня Парвати. А это для индусов и буддистов почти как наша богоматерь. Кайлас является самой высокой вершиной горной цепи и самой древней на земле. Это доказанный наукой факт. Интересно ещё то, что никому ни разу не удалось подняться на вершину этой горы. Местные жители считают Кайлас не просто священной горой, они уверены, что на её вершине живёт бог Шива, высшее божество индуистской и буддистской религий. Любые поездки на Кайлас носят паломнический характер. Считается, что для того, чтобы полностью очистить свою карму, надо совершить так называемую кору, то есть произвести предписанные действия. Сначала требуется обойти озеро Манасаравар и лицезреть священную гору на рассвете и закате, в полнолуние и днём. Затем, читая определённые мантры, обойти вокруг Кайласа. Но сделать это не просто, поскольку гору окаймляют так называемые два круга внешний и внутренний. Внешний составляет 53 км. Если вы хотите полностью очистить свою карму, то обойти гору надо 12 раз, и только после этого вас допустят до внутреннего круга. А если обойти ещё и 13-й раз, то ваше тело очистится от всех болезней, и вы станете нетленным, так считают тибетские жители. Можно верить или не верить, но имеются прецеденты в нетленности телесной, проверенные, между прочим, учёными. Как можно верить или не верить в то, что тебецы считают, будто на вершину Кайласа людей не пускают высшие силы и боги, поскольку кто бы и когда не замыслил подъём туда, каждый раз возникали непреодолимые препятствия и происходило нечто, не дающее такой возможности. А уж сколько раз это пытались сделать учёные и путешественники разного рода, На всякий раз терпели фиаско в самом начале пути. Вот так всё загадочно. Даже религия у тибетцев особая древняя тибетская религия Бон, тантрический буддизм. Вот туда они сейчас и направлялись в этот загадочный и мистический Тибет вместе с научной экспедицией, сформированной в кратчайшие сроки. Когда же сделали пересадку в Китае и вылетели в столицу Тибета Лхасу, Костромин отключился напрочь и проспал практически весь полёт. Они заселились в достаточно приличную гостиницу, оказавшись там чуть ли не единственными постояльцами. Конец декабря, никаких туристов. Вообще-то никто зимой в горах не путешествует. Это как минимум глупо, а как максимум невозможно и полный идиотизм, с огромной вероятностью сгинуть к той самой матери. Морозы и снег Экспедиции повезло необычайно, что до сих пор снега в Тибете выпало очень мало, и некоторые горные перевалы были ещё проходимы и открыты для транспорта. Поэтому они и отправились на следующий день после рассвета дальше, на джипах, Лендкрузерах с проводниками высшей категории по западно-тибетской дороге в сторону Кайласа. Вот этот отрезок пути, длившийся почти 10 дней, Костромин запомнил смутно, практически постоянно пребывая в пограничном состоянии между потерей сознания и хоть немного осмысленным бодрствованием. Для него слилось всё в один сплошной поток: дорога, отсиженная и отбитая на колдобинах до боли задницы, какие-то блокпосты с военными, посёлки и городишки, в которых они ночевали, ранний подъём и снова пытка дорогой, и так бесконечно. Иногда он словно просыпался и приходил в себя, и тогда замирал, пораженный до глубины души открывающимся из окна машины величественным пейзажем. Однажды Юрий и так прибило этим потрясающим видом, что перехватило дыхание, и душа словно воспарила. Джипы бежали по дороге, и неожиданно открылось в зору озеро Манасаровар, по другую сторону которого поднимались величественные горные вершины. в снегах которых отражалось алым розовым светом стоящее солнце всё ничтожно, когда видишь такое и приобщаешься к такой высоте. Молчали, потрясённо все, кто находился в машине. Молчали и смотрели неотрывно на эти божественные горы. А дальше к Костромину стало совсем трудно. Их экспедиция добралась до крайней точки Дома могли доехать джипы, и где паломников уже поджидали монахи монастыря с лошадьми и осликами, на которых сноровисто перегрузили всю поклажу. Эту часть пути Костромин не помнил вообще. Всё, он уже вырубался постоянно, изредка лишь смутно понимая, что едет на лошади и кто-то сидящий сзади крепко держит его за талию, чтобы он не свалился, а потом снова отрубался, словно погружаясь в какой-то кисель. А когда пришёл в себя и смог более-менее соображать, они уже находились на территории монастыря, где их размещали в специальном доме для паломников. Ему оказали первую, можно сказать, медицинскую помощь. Напоили отваром жутко горьких трав, на удивление весьма ощутимо взбодривших. По крайней мере, глаза у Юрия открылись, он сумела смотреться и что-то понять. Вот тогда Владимир и объяснил, что это ещё не конечная точка их путешествия. и не тот монастырь, куда они направляются. Этот, как бы считается нижним, расположенному у подножия горы, и сюда разрешен допуск паломникам, а до того закрытого верхнего монастыря еще пилить и пилить. Может и несколько дней по горам на осликах. И и у нас проблемы, тихо сообщил другу Володя. Нам отказали, предположил Костромин. В том-то и дело, что нет, не отказали, заинтриговал Вова. Но но настоятель того монастыря разрешил посетить его только двум людям из всей нашей экспедиции и посмотрел несколько ошарашенно на друга. Он назвал меня, причём совершенно определённо, того, кто долгие годы присылал нам просьбы об обучении, процитировал Владимир. А кто станет вторым настоятелем этого монастыря, объявит сегодня вечером. То есть я пролетаю, уточнил Юрий Новой в водную. Скорее всего, да, вздохнул тягостно Владимир. Мы посовещались и решили, что вероятнее всего, они назовут Варанова. Лев Леонидович Варанов был начальником экспедиции наравне с Владимиром. Тот как бы выступал со стороны религиозной практики, а Варанов от научной части. Он являлся учёным с мировым именем, и тибетцы Варанова знали и уважали. Он часто и много работал в этой стране, и здесь знали о его научных работах. Ну и ладно, смирился Костромин и добавил, успокаивая друга: Ты же понимаешь, что я бы туда и не добрался, скорее всего. Что-то я совсем расклеился. Мы уже обсудили с настоятелем твою болезнь. Он уверил, что они постараются тебе помочь, так и сказал. Ему будет дана помощь. Весь день Костромин пролежал на жёстком тонком матрасе на полу в паломническом домике. Приходили разные монахи, Владимир и другие члены их экспедиции постоянно давали ему что-то пить и кормили дважды. Ночь Юрий проспал как одну минуту без сновидений, а утром настоятель монастыря объявил им всем, что в закрытый для всех монастырь допущены только Володя и и Костромин. Как охнула вся группа в недоумении и одновременно повернув головы, посмотрела потрясенно на Юрия, скромненько стоявшего чуть в сторонке. Это однозначное решение, объяснил им настоятель, которое не может трактоваться как-то иначе, и процитировал. Тот, кто просил об обучении, и его больной друг, что не является учёным. Но вы же сказали, что мне будет дана помощь, а Шарашина спросил Кострамин. Вот она и дана, кивнул настоятель и распорядился: Вы выходите прямо сейчас, братья вас проводят. Кстати, учёных тоже не обделили. Им разрешили поселиться в специальном доме для паломников за стенами монастыря, практически примыкающего к нему, и обещали многое показать и рассказать. а также сопроводить в другие монастыри и горные поселения, показать быт и жизнь местных жителей и ла-ла-ла всякое. Словом, задобрели как-то. Зачем только это было нужно, так и не понятно, но Владимир тихонько пояснил Юре, что вообще-то, если честно, ученые эти ему, как говорится, на хвост тупали. Воранов много лет мечтал попасть в какой-нибудь из совершенно недоступных монастырей Тибета, но монахи тибетские ученых не очень жалуют. И когда учёный узнал, что Володя получил разрешение на посещение монастыря, то решил присоединиться к нему, а там как получится, надеясь уговорить настоятеля. Вот оно и получилось как-то. И заметь, этот интерес к закрытым монастырям далеко не праздный, объяснил Сомин. Финансирует экспедицию частное лицо, один очень непростой человек. Это же не дешёвая развлекательная поездочка. Но мы же вроде начал Юра Вот именно, поэтому мы с тобой за себя платим сами, хоть и входим в состав экспедиции, перебив его, кивнул тот. Я от всяких таких благотворителей и благодетелей стараюсь стороной держаться и тебе советую. В науке благотворительность чаще всего имеет устойчивый запах пороха, кирзовых ботинок и грязного дохода, закамуфлированных дорогим парфюмом. Объясни мне другое, начал было Костромин, но Владимир, усмехнувшись, перебил его. Не объясню, Я не знаю, каким образом о тебе узнал настоятель и почему разрешил посещение именно тебе. А как он вообще мог узнать о моём присутствии в составе экспедиции, а не что? Созвонились с тем другим настоятелем, пытался понять Юрий. Может, голубиная почта, усмехнулся Владимир. Да? поразился Костромин. Думаю, мы не узнаем, улыбался загадочно Володя. Больше они практически не разговаривали. Во-первых, потому что дорога, мягко говоря, была непростой, Холодно, морозно в высокогорье, дышало тяжело, двигалось еще тяжелее, голова болела и кружилась у обоих. Сил вообще никаких, да и снег пошел, хоть и мелкий и еле-еле, но противный, залиплявший лицо. А во-вторых, Костромин снова провалился в некое пограничное полуобморочное состояние, и его сознание хватало лишь на то, чтобы держаться в седле и не свалиться со слегка. Они сделали несколько привалов и одну ночевку. Было ужасно холодно. Спать просто пытка, хотя Владимир с Юрием и экипировались в специальную одежду, рассчитанную на морозы. Разбили палатку и даже мини-обогреватель на батарейках включили, но костромина всю ночь колотила крупной болезненной дрожью. Зуб на зуб не попадал, и согреться хоть немного, расслабиться и уснуть, ему удалось лишь под утро. В монастыре они прибыли вечером, практически в темноте. Но этого знакового события Костромин уже не помнил. На спине ослика его поддерживал Владимир, ехавший последние несколько километров рядом с другом. И как они оказались за стенами монастыря, и что с ними там делали, Юрию к тому моменту было совершенно безразлично. Он находился в глубоком бессознательном состоянии. Очнулся утром на тонком плоском матрасике, укрытый неубедительным одеялком, проснулся от сильной потребности организма посетить местный туалет. Огляделся вокруг и не обнаружил никого. Решил, что придётся самому идти на контакт с местными монахами с целью выяснения, где находится стратегический объект типа туалет или дырка, что скорее всего. Аборигенов искать не пришлось. Володя пришёл за другом сам. И выглядел он сильно недоумевающим, можно сказать, совершенно ошарашенным. Мамок Юрию посетить туалет и повёл куда-то в другую сторону от той комнатки, в которой они провели ночь. "Вов, что случилось?" спросил Юрий. "У тебя такой вид, словно ты встретился с самим богом Шивой", где-то так усмехнулся Владимир. "Сейчас сам всё услышишь. Нам назначена аудиенция с настоятелем, где тебе всё объяснят. Мне поразился Кострамин, и мне заодно. Настоятель оказался очень симпатичным дядькой, неопределяемого возраста. Наголобритый, закутанный в традиционную одежду тибетских монахов, очень улыбчивый и обманчиво простоватый на вид. Они поклонились и соблюли все приличествующие обряды приветствия, которым специально обучал Кастрамина Владимир ещё в Москве. Настоятель пригласил их присесть напротив него, разумеется, на пол, на подстилке в позе лотоса, как здесь принято, и обратился к гостям на тибетском языке: который переводил Володе, хотя иногда настоятель переходил и на английский, чтобы Костромину было понятней. То, что он сказал, привело Юрия в такой же шок, что он решил, будто у него продолжается бредовый сон. Даже рот открыл как дурачок деревенский, уставившись на настоятеля вытаращенными глазами. Наш просветленный брат, что живет в твоем единении в горах, начал свою проникновенную речь настоятель, призвал тебя и твоего друга Владимир сюда. Он дал наставление, следую которому ты, как и стремился, останешься в монастыре и будешь приобщён к некоторым нашим сокрытым практикам, предварительно пройдя обряд, не позволяющий распространять это учение и посвящать в него людей, не допущенных к этим сокровенным знаниям, используя их лишь для собственного развития и расширения своего сознания, разума, своих знаний и работы души. И он чинно поклонился после сказанного. Владимир поклонился в ответ, принимая решение наставника. Тебе же, Юрий, дано право выбора, продолжил наставник. Ты воевал с демоном и победил его внутри себя, но в этом сражении потерял все свои жизненные силы и энергию, которую черпал даже из будущего. Ты разорвал нити, связывавшие все твои тела, и практически полностью израсходовал духовную силу. Чтобы восстановить потери энергии, течение жизни и гармонизировать прошлое, настоящее, будущее все твои тела и упорядочить течение твоих жизней, понадобится много времени, проведённого в жёсткой аскезе, молитве и в постоянной духовной работе. Но ты воин духа, которых теперь практически нет на земле, а с помощью силы любви, сам не осознавая того, ты справился с тёмным демоном. Поэтому Мы с братьями выказываем тебе своё особое почтение и готовы помочь всем, чем возможно. Острамин настолько приболдел от этой тронной речи, что вообще-то почти ничего не понял. Как потом ему растолковал Вовка, это было нечто вроде официального меморандума. Потом-то настоятель заговорил с ним более просто и доступно. А то воин духа какой-то, прямо боец из редких на земле не найти, бодрый такой мальчонка. Демона какого-то ука на пупил, не заметив, и сам чуть не помер. О, господи, чудные дела твои! Я готов предоставить тебе возможность жить среди нас, восстанавливать свои жизненные силы и гармонизировать все тела и времена. Продолжил настоятель, пока обалдевший костромин тихо плыл и рефлексировал. Но это может занять год, а то и больше времени. Слишком уж сильны твои потери. Можем оказать помощь и в укреплении твоего физического тела для того, чтобы ты смог вернуться домой и гармонизироваться там, поселившись на природе, посещая ваши святые места и святые источники, обратившись к вашим святым старцам за помощью, молясь и живя в аскезе. Это может занять несколько лет, но обязательно поможет. Он помолчал и продолжил: "Но есть и ещё одна возможность. Тебя призвал наш Просветлённый брат Тон, он живёт в полном уединении в горах и высказал свою готовность оказать тебе помощь. Если ты воспользуешься его предложением, то должен знать, что процесс исцеления, который предлагает брат Тон, будет настолько трудным, болезненным и жёстким, что тебе покажется, что ты проходишь пытки, но это единственная возможность исцелиться за несколько месяцев. Я согласен, сразу же ответил Кастрамин. Твоё рвенье к любимой жене похвально, улыбнулся наставтель. Но главное для человека это его единение с высшим разумом и просветление его души, а не человеческие привязки. Откуда вы про жену? обалдел Кострамин. Но Владимир тут же легонько стукнул его локтем в бок. Да, действительно, чего это он, вроде как воин духа, а задаёт такие тупые вопросы? Откуда? Откуда? Оттуда. А откуда господин Кострамин тут вообще образовался и каким образом? Он-то ни сном, ни духом, ни на какой тебе от не собирался, а вот сидит тут и слушает милого дядьку, настоятеля секретного какого-то монастыря. Прежде чем согласиться, ты должен серьёзно обдумать мои слова, а также запомнить, что не сможешь никому и никогда рассказать о своей встрече с учителем Тоном. Если выживу, якобы пошутил Кострамин, произнеся по-английски и кивнул, давая понять, что услышал наставление. Если выживешь, без какого-либо намека на шутку подтвердил настоятеля и повторил. просветленный тон дал тебе возможности выбора между болезненным, трудным, но быстрым исцелением и более мягким, но долгим. решение ты должен принять в течение часа. после этих его слов, как ни откуда появились два монаха, что означало, что официальная аудиенция закончена. Юрия с Владимиром пригласили в общую комнату, в которой все братья монахи принимали пищу. Друзьям выдали по небольшой мисочке с едой и проводили в отведенную им комнату, предоставив таким образом возможность пообщаться наедине. Как такое может быть? А шарашено поинтересовался Костромин, отставляя на пол миску, на которую даже не посмотрел. Никто тебе не ответит, задумчиво произнес Володя и улыбнулся. И никто не объяснит. Получил я разрешение посетить этот монастырь из-за своей настойчивости, или ты причина этого неожиданного приглашения? Как это? растерялся Юрий. Да так усмехнулся Сомин. Думаю, мы получили разрешение лишь по причине того, что просветлённый тон решил пригласить тебя к себе. Я туплю, Вов. Но как такое вообще возможно? воскликнул в полном недоумении Костромин. Знаешь, продолжал улыбаться загадочно друг. Для людей, серьёзно занимающихся духовным поиском и развитием, чудо это скорее норма, чем редкое и невероятное явление. А ты слышал про этого отшельника, выяснял Костромин. Это невозможно, уверил его Владимир. О своих отшельниках ни один монастырь и никто из тебецев никогда не расскажет, и под страшной пыткой не признаются, что они вообще существуют. Их нет, только слухи и невероятные легенды. Но нам же вот сказали, недоверчиво напомнил Юрий. Думаю, что покидая монастырь, мы с тобой вряд ли будем помнить эту информацию, усмехнулся Владимир. Это как? И он объяснил, как. Это особые люди с точки зрения обычного человека, невероятные. То есть те, кого не может существовать в природе. Их и назвать-то просто людьми уже не совсем получится. Они достигли такого невероятного уровня просветления, раскрытия разума и сознания, что могут менять физическую форму своего тела силой мысли, и не только своего тела, а любого материального предмета. могут левитировать, перемещаться в пространстве и времени, обладают телепатией. Сила духа и мысли их такова, что даже постичь пределы их способностей невозможно. Но ты же сказал, что информации о них нет. Как же ты утверждаешь об их чудесных способностях? Информации нет, но слухи и легенды доходят и передаются среди людей, серьёзно занимающихся наукой, разума и духовными практиками, пояснил Владимир и с сожалением признался. Если бы ты только знал, Юрка. Как бы я хотел поменяться с тобой местами. Я бы абсолютно всё отдал за возможность пообщаться с таким мастером хотя бы час. Ты просто не представляешь, что это такое, и вздохнул печально, повторив. Не представляешь. Но я собираюсь это узнать, напомнил ему Костромин. Ты твёрдо решил, обеспокоился за него тот и напомнил. Настоятель сказал, что это будет очень жёстко. И скажу тебе, не только физически. Твой разум и психика подвергнутся испытанию. Есть вероятность, что ты можешь и не выдержать. Йор, подумай. Я хочу домой. Вздохнув устало, пояснил ему Костромин. Я хочу вернуть свою жизнь, и мне надо как можно быстрее к Варюхи. И если для этого потребуется померать, значит буду померать. Я накосячил, мне и разгребать. И усмехнулся. Воин я Светы или нет в конце-то концов. Воин-воин, уверил его Вова и с сожалением заметил: Ах, как жаль, что ты даже рассказать мне не сможешь о том, чему у этого отшельника научишься. Может, ничему и не научишься, пожал плечами Костромин. Владимир посмотрел на него удивлённым взглядом и иронично усмехнулся. Поверь, Кострома, на город ты взойдёшь одним человеком, а спустишься с неё совсем другим, кардинально другим. И не важно, будешь ли ты об этом помнить или нет. А как я с ним общаться-то буду? Вдруг задумался Костромин. На каком языке я ж тибетского не знаю. Йор, не тормози, посоветовал ему Вова. А, ну да, сообразил Костромин, кивнул и задал еще один вопрос из-за разряда прежнего, настолько до него с трудом доходило понимание всех этих странностей. Слушай, а как он сообщил настоятелю о своем решении? У них что, спутниковые телефоны есть? Знаешь, Костромат, и лучше не спрашивай. Развеселился не на шутку Вовка. Не спрашивай и все. Так тебе проще будет. Может и спутниковый, а может и птица мира, почтовый голубь. Да, удрученно вздохнул Костромин, согласившись совсем сразу с тем, что спрашивать не стоит, ну и с птицей мира в том числе. А ойных вариантах обмена информации между настоятелем и отшельником думать было просто стрёмно, если честно, до мурашек. Но это вишенка к вопросу о том, как он тут оказался и каким образом этот загадочный тон вообще узнал о его существовании в природе. Больше они не обсуждали тему просветленных отшельников, словно по умолчанию наложив на нее некое табу. Поели каждый, думая о своем, поговорили об организационных делах, насколько и кто задержится здесь, о том, что обратные билеты у них с открытой датой и действительно еще пять с половиной месяцев и так далее. А вскоре за ними пришли монахи и отвели к наставнику, которому Костромин дал твердый положительный ответ, согласившись на приглашение просветленного Тона. И как-то сразу всё быстро-быстро закрутилось, завертелось, оказалось, что монахи уже всё приготовили к отправлению. Выяснилось, что несколько раз в году братья-монахи относят к определённому месту в горах груз продуктов и чего-то ещё непонятного, но нужного для уединённой жизни просветлённого брата Тона. Иногда они видеться с ним, если он приходит на встречу, иногда даже разговаривают. Вернее, он даёт наставление, а они слушают. Но чаще просто оставляют на месте баулы с грузом, забирают пустые и уходят. Костромину дали выпить что-то очень горькое и поесть какой-то плотный комок непонятного вещества, по вкусу похожего на смесь ваты с вазелином. Так же быстро провели какой-то обряд над ним, видимо, чтобы в пути он не помер, не дойдя до великой цели. Все монахи собрались провожать их маленькую экспедицию, состоящую всего из трёх человек. Костромина и двух монахов. И все оказывали ему особое почтение, кланялись и что-то быстро говорили на тибетском языке. А Владимир переводил и объяснял, что они таким образом выказывают к Страмину особые почести, поскольку ещё никто не был призван просветлённым братом Тоном к себе, а живёт он в горах ни счеслимое время. Сколько именно знает только настоятель об братьях, что проживают здесь, даже самые пожилые, придя в монастырь ещё детьми, не слышали об отшельнике Тоне. Одним словом, очередная легенда для русского туриста, чтобы по забористей и таинственней, ни счислимое прямо время. Вы ещё скажите, от начала времён, чтоб вам всем тут весело жилось. Костромина уже начала откровенно доставать вся эта мистика, таинственность, духовность уровня летающего над землёй просветлённого, грозящего сверху пальцем. Хотя с другой стороны, мракобесы, конечно, но хорошие ведь, ребята. Они обнялись на прощание с Володькой, посмотрели в глаза друг другу и еще раз крепко обнялись. Держись, друг, напутствовал его Вовка, прижимая к себе. Если совсем станет не в моготу, скажи ему, он тебя отпустит. Это не значит сдаться, это все равно победить. Я понял, Вов, похлопал друга по спине кастрамин. И ты держись, судя по всему, тебя тоже нерохат луком здесь ждет. Нормально. Все. Вышли за ворота, провожаемые всеми обитателями святого монастыря. ещё долго махавшими им вслед. Вообще-то по всем законам физики и биологии Кастрамину помереть полагалось по дороге к тому загадочному мужику, ибо это была не дорога, а какой-то пыточный путь, ей-богу. Назвать тропой то, почему они двигались, можно было только при очень позитивном и богатом воображении. Хотя монахи настаивали, что это именно тропа. Даже по-английски один из них произнёс это утверждение. На взгляд Кострами нашли они по сплошному битому камню, разбросанному везде. Только там, где они шли, этот камень был чуть мельче, и его было, ну да, правда, на самом деле меньше. Типа тропа. Прислои его на том осле так, что он откровенно сомневался, что все его основные мужики приchainIdлы не расплющит. Но монахи жестами и прикольной до смешного мимикой настойчиво давали понять, что надо терпеть, поскольку ослы бегут. Нет, вы не поняли. Ослы бегут. Животные пелили и пелили, покачивая в такт своему бодрому аллюру ушастыми головами и громко сопели. Монахи громко о чем-то переговаривались друг с другом, но осликов погоняли. К тому моменту, когда выдохлись окончательно все и животные и люди, ослы просто встали посреди тропы. Костромин решил, что уже все свои темные грехи пыткой дерби на ослах по каменистой тропе искупил напрочь. Походу лишившись мужского достоинства за те самые грехи и поколечив задницу, и более изощрённых истязаний и пыток просто не бывает. Ан нет бывает. Это всё оказались цветочки. В тот момент Костромин пребывал ещё в непогонной наивности и мало что понимал в пытках. Голова кружилась и гудело ужасно, сердце бухло и болело совершенно всё тело. Сидеть он не мог, поэтому пил горячий чай, что по-быстрому сделали монахи, и закусывал его какой-то безвкусной лепёшкой, стоя у малюсенького костерка, который за несколько минут очень проворно наладили парни. Но что-то такое крутое ему, видимо, дали в монастыре выпить и закусить, что он всё ещё находился скорее в живом состоянии, чем в обратном. По крайней мере, кострамин сознание не терял, вполне нормально соображал и даже мог ещё слабо шевелиться. Вот лучше бы не соображал. Обалдел прямо, когда ему настойчиво предложили снова вскормздиться на осла. Да ну, мужики взревел по-русски Костромин: "Я рядом пойду или побегу". Не, оказалось не положено бежать и идти, и парни усадили его на осла. Правда, животные больше бежать не могли и просто шли, но таким бодрым шагом. В общей сложности на подъём до определённого места ушло около 8 часов. И когда Костраминов видел, куда именно они пришли и что им предстоит, он настолько обалдел, что всерьёз решил, что проще было бы померять по пути. Проще и гораздо дешевле обошлось бы всем. Нет, ну ей-богу. Они поднялись по крутой горной тропинке, вышли и остановились на небольшой плоской площадке, наверное, метров 50 в диаметре, зажатой между двумя склонами. Эта площадка своей третьей стороной опиралась в выпуклую практически полукруглую, теряющуюся в высоте отвесную стену горного массива. С четвёртой же её стороны находился крутой обрыв. Красивая картинка, такая дикая, величественная природа горного края. Тем более закат начинался. Открыточная прямо красота. Привет из Тибета называлось бы. К тому же, если встать у самого обрыва, то видно вершину Кайласа. Ага. Если не считать того, что они не пришли еще, стой и любуйся, почему нет? А потому что тропинка шла дальше, внимание, а поясовую ответственную стену скалы, то есть где-то не больше метра шириной, совершенно неубедительная тропинка, явно рукотворно выдолбленная в скале, может и несколько тысяч лет назад, но то, что очень, ну очень давно, как-то сразу становилось ясно. А над ней местами нависали такие же неизвестно в какие дремучие времена выдолбленные карнизы, которые явно обрушились в течении времён целыми кусками сегментов. Проще говоря, если можно представить в своём воображении самую страшную, самую ненадежную и самую узкую горную тропу, словно искривлённым в некоторых местах сегментом кольца, Вьющуюся над бездонной пропастью тоненьким карнизом, то это именно то, на что сейчас смотрел Костромин, четко понимая, что ему предстоит по ней идти. Но, ну, во-первых, потому что парни мимикой и жестом совершенно ясно объяснили, что именно это им и предстоит, а во-вторых, они торопливо снимали сосликов по кладу, перекладывая весь груз в своеобразные местные, можно сказать, рюкзаки, высокие мешки, закрепленные на деревянных рамах, которые привязывались к спине. абсолютно так же, как носят профессиональные альпинисты, жёстким крепежом, только в народном тибетском исполнении. Посликов оставили без привязки, всё равно никуда не уйдут. Только расседлали и положили им сено у края площадки под стеной. И всё это монахи проделывали очень торопливо, периодически тыкая пальцами в закатное солнце. Перевод не обязателен. Мы спешим до темноты. Понятное дело, никому не хочется оказаться на такой тропе в темноте. Костромину на этой тропе вообще категорически не хотелось оказываться, хоть в темноте, хоть при шпарящем солнышке. Это надо кукушкой сильно болеть или стукнуться, чтобы по этой неубедительной тропинке идти, идти, передвигаться, да хоть ползти над пропастью, у которой не видно дна. Но его пожелания и раздумья на эту тему никто не спрашивал. Костромину снаружи ста водрузили на спину поклажу братьев монахи и подталкивая направили на тропу. Без деть можно, даже плакать разрешается, и в штаны навалять со страха. А вот орать, наводить панику и делать резкие движения, нет. И они пошли. Один парень впереди, посередине Юрий, замыкающий второй монах. Чего Костромин натерпелся? Это реально очень страшно, безумно страшно. Это такой животный парализующий страх, который преодолеть невозможно. Юра вообще не понимал, как может идти. От страха пролизавало тело, и оно стало словно каменное. Разум заполошен воплем, но Костромин умудрился ещё и по сторонам смотреть. Слева скала, притираясь к которой они двигались, простирающаяся ввысь, и конца ей не видно. Вниз тоже дна не видно, а справа открывается фантастический, совершенно нереальный по красоте и величественности вид. Заснеженные горные вершины, пылающие всеми алыми оттенками заката. На фоне ослепительно синего неба и тишина, невозможная в мире, звенящая абсолютная тишина. Это вынос сознания полный, как космос. Только ради вот этой тишины и этого вида стоило забраться на любую тропу и скалу, чтобы ощутить нечто рождающееся в груди и в душе, когда переживаешь такой момент, то ли от страха, Доли от духовного потрясения, от лица зрения и приобщения к такой красоте, но Костроме ну показалось, что они прошли тропу как-то быстро, хотя она и тянулась где-то около километра, и уже выходили на ровную площадку, зажатую между холмами и скалами, по другую сторону тропы сестрицу той первой. Площадочка и на самом деле была похожа на ту, с которой они стартовали. Также окружена с трёх сторон скалами, а с четвёртой стороны заканчивалась крутым, абсолютно вертикальным обрывом. Только была меньше первой площадки, метров, наверное, около 30 где-то. У самого обрыва в позе лотоса прямо на снегу сидел совершенно неподвижно мужик, который никак не отреагировал на их появление. Когда они друг за другом сошли с опасной тропы на заснеженную площадку, не реагировал и вообще не двигался. Костромин посмотрел вопросительно на монахов, но те лишь перепуганно замахали на него руками, мол, нельзя, нельзя табу там всякое и все такое типа медитации и просветления, которым запрещено мешать, и схватив его за руку в куртке, потащили в сторону от замершего мужика. Оказалось, что в метрах в пяти от того места, где вступала тропа с обрыва на площадку, в скале имелась небольшая пещерка, куда Юрия и привели ребята, и снова при помощи мимики и жестов. Охохохоньки этот язык общения. С помощью мимики и жестов мальчик объяснил, что его зовут Хулио. Эти двое сопровождающих его Хулио пояснили кострамину, что пещера предназначена для укрытия путников, попавших в непогоду. Собственно, это было понятно и без жестов. Маленькая пещерка, метров 5 в длину и метров 3 в ширину, имела нечто вроде двери, закрывающей вход, сделанной из плетённых ветвей, производившей довольно хлипкое впечатление. Зато внутри имелось некое подобие лежанки, устроенные из плотно подогнанных и выложенных камней так, что можно было на них и сидеть, и лежать, сверху накрытых толстым ковриком, сплетённым из чего-то неопределяемого, похожего на сухой камыш или толстую траву. Также обнаружился выложенный камнями небольшой очажок и припасённые возле него сухостой. Мелкие веточки и высушенные лепешки навоза. Она выдолблены в стене полочки приспособления для добывания огня, труд и огниво, засохший кусок мёда в глиняном горшке, пакет с сухими фруктами, пакет с рисом и какое-то масло куском каменным, тоже в пакете. А что? спросил, блин, мимикой и жестами Костромин. Тут бывают путники? Не, ответили проводники. Убежище есть, а путников нет. Тогда зачем оно? пересигналил он, выделывая нечто бесподобное по своему красноречию руками. Давно стоит, как тропу сделали. Тогда путники были, постуки ходили и другие люди, а теперь нет никого. Вот только они сегодня ночевать будут. Но тут один из них насторожился, словно прислушался к чему-то, посмотрел в сторону двери и махнул рукой. Идти мол надо. Что он там услышал, понял Бог знает. Мужик так и продолжал сидеть неподвижным извоянием у самого края обрыва. Но теперь почему-то оказалось можно к нему подойти, и Костромина также за руку потащили вперед. показали, что надо поклониться глубоко, сложив ладони вместе и сесть рядом. Он поклонился и сел, с огромным любопытством разглядывая незнакомца. Мужик на первый взгляд был самым обычным, даже каким-то простецким и серым. Одет не в традиционные монашеские одежды, а в свободные шаровары из плотного хлопка, сверху длинная рубаха со свободными длинными рукавами и стёганная трепичная куртка на завязках. Никаких бороды и усов, ожидаемых при одном упоминании об отшельничестве. Чисто выбрит, а на голове короткий ёжик, только-только отросших волос непонятного пегового цвета. Тёмное от загара лицо совершенно неопределённого возраста, никаких глубоких морщин или признаков старческого увядания, да вообще непонятно, сколько ему может быть лет. Он сидел неподвижно, но казалось в совершенно расслабленной позе, хотя ноги сцеплены в плотный лотос, спина прямая как доска в одну плоскость с приподнятой головой, руки на коленях. А ощущение создавалось такое, что у него расслаблена каждая мышца, каждая клеточка тела. Не было заметно даже, как он дышит. Он так сидел и совершенно не мигая смотрел на затухающий закат, а Костромин не мог взгляда отвести от загадочного незнакомца. чувствуя всем своим телом и идущую от этого человека невероятную энергию и силу и что-то еще необъяснимое. Вот всем своим существом он чувствовал пульсирующие волны исходящие от него мощнейшей энергии. И вдруг человек повернул голову и посмотрел прямо ему в глаза. Ох, лучше бы он этого не делал. У Костромина возникло ощущение. что тот смотрит конкретно в его мозг, в его мысли, в его нутро неподвижным взглядом совершенно чёрной радужки на белоснежных белках глаз, проникая этим взглядом во все его мысли, даже самые потаённые, самые чёрные, его сокрытую даже от самого себя сущность. И так это было страшно, так жутко до ступора, что сердце остановилось. Юрий Марг И казалось, что он смотрит в тёмно-серые смешливые глаза удивительно приятного, располагающего к себе человека неопределённого возраста, от мягкой улыбки которого в груди становилось тепло и радостно. Господи, подумалась Кострамину, совсем он уже крыши едет, мерящится такое от слабости и переутомления, что самому страшно становится. Просветлённый тон, а это был именно он. Тем временем в одно неуловимое движение оказался на ногах. расклонился с монахами и быстро о чем-то заговорил с ними на тибетском языке. они что-то обсуждали, снова расклонились, монахи поклонились до самой земли и снова объяснили костромину на любимом и уже привычном языке жестов, что он должен надеть свою поклажу на спину и идти дальше. что взроптал Юрий, правда без должного напора, опять идти, а как же там милая пещерка для путников? я хочу в ней отдохнуть, я путник, мне положено. оказалось, что не положено, и расклянившись с парнями, он получил направление дальнейшего движения, указанное рукой просветленного вперед и вверх. Уда не шли, зачем на ночь глядя? Это же горы, солнце село и привет. Сразу же тьме не господня обрушивается на мир, и все же куда-то шли. Отшельник впереди со своей поклажей, что принял у братьев монахов Юрий за ним, след, как говорится, в след. И до такой степени он уже отупел от усталости и слабости, что уже ничего не понимая, монотонно переставлял ноги. Куда-то они всё-таки дошли, потому что Костромин почувствовал, как ему помогают снять рюкзак и укладывают на горизонтальную поверхность. Всё, на этом Юрий закончился. Он проснулся от того, что яркий жалящий луч восходящего солнца бил ему прямо в глаза. Костромин поморщился и попытался было повернуться на бок, Сбегая от этого назойливого прожектора, но повернуться не получилось. Тело болело так, что не только дышать, даже думать было больно. Даже не так. Боль была единственной и основной составляющей всего его организма, сознания и разума. Он и стонать не мог, потому что это оказалось больно. Нет, не единственный, ещё была невероятная слабость. Но ему как-то удалось заставить себя открыть глаза, сесть и осмотреться. Первое, что увидел Юрий, Это великое встающее огненное светило, которое сияло прямо ему в лицо через открытый проём. Открытый куда? спросил себя Юрий и принялся осматриваться по сторонам. Действительно, где это он? В пещере. Но ну, удивительно было бы, наверное, подняться высоко в горы и обнаружить себя по утру в комфортной современной квартире. Вот пещера как раз в тему этого вояжа, и, кстати, в гораздо большей степени соответствовала пониманию жилища отшельника, чем сам тот отшельник. Такая аскетичная? Нет, аскеза это когда человек, весь в поиске духовного просветления, отказался от всего социального и цивилизованного по максимальной возможности. Маленькая комнатка, одеяло в углу в качестве постели, очаг может, стол-стул, еда, одежда в виде даров от людей это да, она самая. В этом же жилище всё было. Не так, а как-то по-настоящему, что ли? Без лишней атрибутики, отречённого от мира. Овальная пещера, наверное, метров 25. В противоположной от входа стене зияла совсем узкая, где-то сантиметров 40 шириной щель по всей высоте пещеры, уходящая в глубь скалы, в тёмную её неизвестность. В самом же пространстве пещеры имелся небольшой очаг, сложенный из камней рядом с той щелью в стене, циновки и какие-то пледы, что ли, сложенные стопкой у стены. служившее, скорее всего, спальным местом отшельнику. Напротив у другой стены сейчас располагался костромин, на принесённом с собой спальнике, укрытый своим же одеялом и курткой. Ногами он опирался в подобие шкафа, выдолбленное в скальной породе нишу, внутри которой сделаны деревянные полки. Там хранилось что-то, уложенное во множество грубых тканевых мешочков, и какая-то хозяйская утварь, глиняная посуда, сковорода, что-то ещё. Он не рассмотрел подробно. С другой стороны от входа стоял рюкзак Юрия, прислонённый к чему-то объёмному, высотой в метр, накрытому куском ткани, украшенной традиционным тибетским рисунком, а рядом аккуратной стопкой лежали какие-то трепичные вещи. Пол усыпан сухими травами, сверху застелен самым простым домоткаными ковриками, тоже традиционно тибетского исполнения. Вот теперь всё. Ни столов, ни стульев, ни уступчика какого каменного, на котором можно было бы посидеть. Юрий заставил себя повернуться и встать на четвереньки. Подождал, пока прекратят светиться круги перед глазами, подышал глубоко, перехватил куртку и поднялся на ноги. Постоял, переживая приступ головокружения, натянул кое-как со стонами и матами на себя куртку и медленно побрёл к выходу. Делая щадящие скупые движения больного на опрочт человека, не желающего добавлять себе лишней боли. Не поверите, пещера выходила на ровную небольшую площадку диаметром, наверное, метров тридцать-сорок с уклоном прямо к вертикальному обрыву. Зато за пещерой и со остальных сторон не поднимались грозные скалы, то есть скалы, конечно, имелись, собственно, чего другого можно ожидать в горах, но они все располагались как бы в отдалении. А окружали эту площадку и пещеру не такие уж крутые подъемы, только один огромный кусок скалы торчал чуть вправо в стороне. На плоской вершине которого и увидел Кастромин сидящего в позе лотоса брата Тона, медитирующего, судя по его неподвижности.